Генеральный санитар ⁇ Жизнь, здоровье, сила ⁇ Впиши там, ⁇ Так, тебе тоже надо. Хочешь быть зам по обороне? ⁇